Он с трудом улыбнулся, чувствуя, что молодые люди ждут от него объяснений. От их любопытства появилось ощущение удушья. Ну, жизнерадостно начал он. Я рад. Крик ребенка в соседней комнате так испугал его, что рука непроизвольно дернулась. Немного виски пролилось на брюки. У вас есть ребенок? «О да, ему два месяца. Но я не... Ваш отец никогда не упоминал, что вы ждете ребенка?» «Наверное, он не знал. Так ведь, Сэм?» — спросила Солли у мужа. «Во всяком случае, он умер, когда мы окончательно уверились. Вы понимаете, на третьем месяце. Хотите посмотреть?» «Конечно, конечно». Его внук был красный от крика, сучил ножками, но все же Уилсон с восторгом обнаружил черты фамильного сходства. Например, мочки ушей были у ребенка точно такие же, как у него. Он даже посмотрел в зеркало, чтобы убедиться в этом, и увидел там Антиохуса Уилсона, который вовсе не походил на деда, и мочки ушей у которого были совершенно другие. — Как его зовут? — Сэм-младший, — сказала Солли, засовывая пустышку в жадно раскрытый ротик. — О, я думал, что, может быть, он пожал плечами и улыбнулся. — Прекрасный ребенок. Я уверен, что ваш отец был бы очень доволен. Как жаль, что он ничего не знал, когда они вернулись в гостиную. «Быть дедом, — проговорил Уилсон, — это не пустяк для мужчины. Что-то новое и лишний раз говорит о преемственности жизни, а?» Они не ответили. Уилсон почувствовал, что любопытство перешло у них в раздражение. Собственно говоря, быстро продолжал он, пытаясь как-то объяснить свой визит, «Ваш отец просил зайти к вам, если я когда-нибудь окажусь в Денвере, просто чтобы передать, он стал лихорадочно искать в карманах, я виделся с ним незадолго до его смерти, да, и он тепло говорил о вас, ему так хотелось навестить вас, ему всегда не хватало на это времени». В голосе Солли звучало безразличие. «Он очень хотел приехать, очень!» — настаивал Уилсон. «Он так был к вам привязан, просто его положение требовало, требовало отдавать всего себя работе. Он был очень ответственный человек, ваш отец, да?» Солли только кивнула. «Он был прекрасный человек» заявил Уилсон, решив добиться какой-то реакции, преданной своей семье. Он для семьи ничего не жалел. На лице Солли он увидел явно скучающее выражение. Это его возмутило. Почему, вы думаете, он так много сил отдавал работе, которая не очень-то ему и нравилась? Да все ради семьи, уж не для собственного удовольствия. Уилсон внезапно умолк, понимая, что может слишком далеко зайти. Они удивленно смотрели на него. Глаза зятя, казалось, профессиональной зоркостью, искали на его лице следы пластической хирургии. Ну, надеюсь, закончил он, запинаясь, для вашей матери это не было слишком большим ударом. «Она прекрасно справляется», — ответила Солли. «Хорошо, хорошо. Вероятно, она продала дом. О, нет, она все еще живет там. Не хочет уезжать от своих друзей». «Конечно, да». Он понимал, что пора уходить, но ему очень хотелось еще раз взглянуть на ребенка. Может быть, он опять заплачет. Солли и ее муж... Выжидательно смотрели на него. Пауза становилась мучительной. «Ну, мне пора». Он поднялся, и хозяева тоже встали. Это даже выглядело невежливо. «Вам в самом деле пора идти?» Но Солли уже протягивала ему шляпу. «На углу есть стоянка такси, или вы предпочитаете вызвать по телефону, «Нет-нет, стоянка на углу вполне меня устраивает». «Ну, всего вам наилучшего. Всего доброго, мистер Уилсон». Он вернулся в аэропорт и устроился на ночь в отеле. Ужинать не хотелось, только спать. Однако не успел он устало опуститься на кровать, еще одетый, как зазвонил телефон. «Это был Чарли». Он звонил по-междугороднему. «Чарли? Как ты мог знать, где...» «Об этом не будем!» В голосе Чарли звучала беспредельная печаль. «Послушай, старина, я хотел бы знать, что на тебя нашло. Мы тебя так миленько устроили, а ты сбегаешь черт знает куда. Это нехорошо, старина. Ребята в колонии очень на тебя злы. — Мне очень жаль, — сказал Уилсон с некоторым раздражением. — Я думал, ничего не будет плохого, если я нанесу краткий визит. — Хорошо, ты нанес краткий визит. — Послушай, — продолжал Чарли, явно стараясь побороть свое дурное настроение. — Давай рассмотрим это с этической точки зрения. Порядочно ли это — рыться в чьем-то прошлом? Я хочу сказать, какой в этом смысл. У тебя есть своя жизнь, вот и живи. Все эти разговоры о Гарварде, внуках, они просто ни к чему. Согласись, что всем лучше так, как сейчас есть. Ты совершенно прав, конечно, сказал Уилсон. Он слишком устал, чтобы спорить. Оставки достаточно высоки, продолжал Чарли. Не только для тебя но и для твоих друзей. Они многое отдали для того, чтобы жить спокойно, а теперь вынуждены беспокоиться за тебя. «Это ведь что-то вроде братства», — заявил он с энтузиазмом. «Мы в этом все заодно, включая меня, потому что я твой поручитель в некотором смысле. Ты ведь не захочешь подвести старину Чарли, а?» Тон был шутливый, Но Уилсон уловил нотку настоящей озабоченности. «Я очень сожалею, Чарли. Это не повторится. Не надо было приезжать сюда. Но вот так-то лучше. Но я не могу не думать о том, что все получилось как-то несправедливо. Ты помнишь Солли, какой она была милой девочкой? Не нужно об этом, старина. Нет». Дай мне закончить. Она меня не знает, Чарли. Я не имею в виду меня сейчас, но меня раньше. Получается, что она просто списала меня со счетов старого глупого папашу, который жив ли, нет ли, совсем не важно. Забудь об этом. Я и хочу забыть, но я ведь вкалывал на эту свою родную плоть и кровь столько лет, и вот... Старина, эти мысли совершенно ни к чему, твердо сказал Чарли. Прими снотворное и постарайся хорошо отдохнуть. Я свяжусь с Бушбейном, и утром он уже будет в Денвере. Мне не нужен Бушбейн, я не хочу его видеть. Сам прекрасно приеду обратно. Дело в том, что мне не хватает свободы, сказал Уилсон. — Кстати, — язвительно продолжал он, — ты знаешь, на ком женат Бушбейн? — Хм, на Сью. Сью, вот так-то. На том конце линии долго молчали. Уилсон почувствовал угрызение совести. — Извини, Чарли, — пробормотал он. — Я не хотел. — Ничего, ничего, — с наигранной бодростью отозвался Чарли. Он вздохнул, это донеслось по трансконтинентальной линии, как шорох листьев. «Очень может быть, — продолжал Уилсон, желая утешить друга, — что и моя Эмилия тоже успела выйти замуж. Вдруг эта мысль привела его в ужас. Богатая вдова, на нее же всегда много охотников, черт возьми. Его... Деньги, — подумал Уилсон, — его деньги. Старина, — проговорил Чарли с какой-то новой интонацией, — во имя нашей дружбы, пообещай вернуться в свой дом, в нашу колонию. Это, это очень много для меня значит. Ты даже представить себе не можешь, как это много для меня значит. Мы, мы с тобой в этом повязаны, ты и я. «Я не понимаю». «Неважно, но ты вернешься, да?» «Ну да, я же сказал, что вернусь. И забудешь все свои лишние мысли?» «Я постараюсь, Чарли». «Счастье! Оно у нас на расстоянии протянутой руки. Не забывай об этом!» Голос Чарли сломался. «Ну, пока. Пока, Чарли». Уилсон сидел на краешке кровати, сложив руки на коленях. В мыслях его была полная сумятица. Он никак не мог навести в них порядок. Ему было жаль Чарли. Конечно, хотя он и не мог понять, почему упоминание о Сью привело его в такое смятение. Эмили. Но тут другое дело. Совсем другое. Она всегда была верной женой, это несомненно. Вряд ли она вышла за кого-то замуж, за какого-нибудь незнакомого ей человека. Это было бы просто недостойный поступок. Ах, но ведь кругом столько мужчин. Например, их сосед, Пирс Джонсон, с его маленькими усиками наподобие щеточки. Жена Джонсона была серьезно больна, не так ли? Может быть, она уже умерла, и он сейчас свободен, приглядывается к чужим женам. Он схватил трубку телефона. «Оператор, мне коннектику, пожалуйста». «Одну минутку, сэр». Сердце его болезненно колотилось. Трубка вдруг стала очень тяжелой. Ему казалось, что на него мрачно и укоризненно смотрят Чарли, Бушбейн и Джон. С виноватым видом, оглядывая комнату, он увидел в зеркале на двери платиновый шкафа Антиохуса Уилсона. Губы отражения шевелились. Ты дурак. Какой номер, сэр? Послышалось в трубке. Э не нужно, я позвоню позже. Он положил трубку, несколько минут смотрел на отражение в зеркале, ожидая, что оно снова заговорит, но отражение тоже только смотрело на него. И лишь когда Уилсон бессильно откинулся на подушку, оно исчезло. Однако же он чувствовал его присутствие. Незримый антиохус Уилсон находился в комнате и наблюдал за ним. Зазвонил телефон. Уилсон резко поднялся. «Опять Чарли? Или, может быть, Бушбейн?» «Нет, черт возьми, он не ответит». Он быстро вышел из комнаты, а телефон звонил ему вслед. Он прошел через фойе, где в высоких зеркалах отражался свет люстр. Везде, куда бы он ни взглянул, ему виделся образ Антиохуса Уилсона. Он остановился и посмотрел отражению в лицо. Фигура в стекле казалась живым человеком, вполне реальным, Но вот в том-то и дело, что только казалось. Он сделал шаг вперед, отражение тоже приблизилось. Что, если он сможет окончательно слиться с отражением, навечно остаться в холоде стекла, стать двухмерным символом человека? Он вздрогнул, услышав, как выкрикнули его имя. Он быстро повернулся. Мальчишка, служащий отеля, громко оповещал о том, что ему звонят. Это, скорее всего, Бушбейн, который уже начал нервничать. Или же Бушбейн позвонил кому-то из зановорожденных в Денвере и попросил помочь Уилсону пережить тяжелую минуту. Ну, конечно, таких вот зановорожденных сейчас много, они рассеяны по всей стране. И что же предложит ему, Уилсону, сыграть в шахматы, наведаться к китаянкам? Уилсон выскочил на улицу. Кажется, вон тот человек в новом твидовом костюме последовал за ним. Такси, сэр? Да-да, спасибо. Он сел в такси, которое подозвал швейцар. Лицо водителя нагло уставилось на него с фотографией на приборной доске. Куда поедем? Я хотел бы попасть в ночной клуб. Я не знаю города, выбери сам. Такси влилось в густой вечерний поток автомобилей. Уилсон посмотрел в заднее окно. Человека в твидовом костюме не было видно. Но это ничего не значило. Все равно за ним кто-нибудь следит. От них не скрыться. Да и разве мог бы Чарли позвонить так скоро после его появления в отеле, если бы за ним не следили каждую минуту? Вам что-нибудь повеселее, мистер? Да, пожалуй. Впрочем, нет. Я бы предпочел спокойное место. Водитель заколебался, оценивая намерения пассажира. «Вы уверены, что хотите в ночной клуб?» «Да». «Ну, ладно». В заведении, которое выбрал водитель, было почти темно. Сильно пахло духами и алкоголем. В углу мужчина в голубом костюме играл на пианино со светящейся клавиатурой. Рядом с ним стояла девушка, казавшаяся обнаженной, но в действительности одетая во что-то совершенно прозрачное. Девушка исполняла нечто вроде восточного танца. Уилсон сел за крошечный столик и заказал бренди. Постепенно его глаза привыкли к темноте, и он стал различать силуэты других посетителей время от времени освещаемых огоньками сигареты.